Вспомни только, какая веселая толчия стояла тогда у вас в Средней Германии, да и на Рейне, да и везде. Сколько было душевной бодрости и полноты, сколько потрясений, напастей, тревог, повальное паломничество к священной крови в Никлаус Гаузен, в долине Таубера поход детей на кровоточащие просфоры, голод, союз башмака, война и чума в Кёльне, метеоры, кометы, великие знамения, стигматы на монахинях, кресты, появляющиеся на платье людей, чудесный крест на девичьей рубашке, который становится знаменем для похода на турок. Союз башмака — Крестьянский башмак служил эмблемой, а затем названием первых крестьянских революционных союзов, начиная с 1493 года. Стигматы, раны распятого Христа, которые якобы могут появиться на теле верующего во время религиозного экстаза. Хорошее время, чертовски немецкое время. Неужто у тебя не согревается душа при мысли о нем? Тогда под знаком Скорпиона сошлись надлежащие планеты, что и запечатлено ученым рисунком мейстера Дюрера в медицинской листовке. Тогда в немецкую землю пришли из Вест Индии милые гости, крошечные живые винтики, нежный народец фанатиков-беченосцев. А что, насторожился?» Медицинская листовка, ироническое название гравюры Дюрера «Меланхолия». Вест-Индия, Америка, родина сифилиса. Как будто я говорю о странствующем цехе кающихся, о флагелантах, которые лупили себя по спине за свои и чужие грехи. «Флагелат» по латыни «снабженный бичами» в данном случае ресничками сифилитической бациллы, бледной спирохеты, в отличие от флагелланд, бичующейся. Нет, речь идет о флагеллатах, о невидимых пигмеях, снабженных, как и наша бледная Венера, бичами, а спирохета — полида, вот их точное наименование. Однако ты прав. Это отдает глубоким средневековьям и напоминает «флагелум, херетикорум, фасынатореум». О да, фасцинарии, ими подчас становятся наши энтузиасты. Но это лучший случай вроде твоего. Вообще-то они довольно благонравны, ибо давно их приручили... И в старых странах, где обжились уже сотни лет назад, не позволяют себе прежних грубых фарсов, вроде бубонных опухолей и провалившихся носов. По виду художника Баптиста Шпенглера тоже не скажешь, что ему следовало бы, спрятав бренное тело под лосеницей, размахивать на каждом шагу, предостерегающей погремушкой. Погремушка — Прокаженные в средние века предупреждали о своем появлении звоном колокольчика. «Я... А разве со Шпенглером так обстоит дело?» «Он... А то нет. Думаешь, только с тобой оно так обстоит? Я знаю, тебе хочется быть единственным в своем роде. Тебя злит любое сравнение, милый мой. Товарищи всегда сколько угодно. Ну, конечно, Шпенглер...» «Эсмералдус!» Недаром он всегда так застенчиво и лукаво мигает глазами. И недаром Инесса Родде называет его «тайном пронырой». Так-то... «Леоцинк!» «Фаунус!» «Фицариус!» «Фаун, собирающий смоквы!» «Пока еще уберегся, а чистенький умный Шпенглер рано попался. Впрочем, что касается Шпенглера...» то можешь не волноваться и не ревновать. Тут скучный банальный случай, из которого ровно ничего не получится. Это не гигант, чтобы выкинуть с ним какой-нибудь сенсационный номер. Может быть, благоприобретенная штука немножко его просветлила, приобщила, так сказать, к духовной сфере, и, наверное, он так не пристрастился бы к гонкуровскому дневнику и к кабату гляне, если бы не высшие стремления, да не тайная памятка». Психология, милый мой. Болезнь, особливо предосудительная, деликатная, тайная болезнь, создает известный критический противовес миру и обыденности, настраивает на мятежный и иронический лад в отношении буржуазного быта и заставляет человека искать защиты в духовной области, в книгах, в идеях. Но со Шпенглером дело на том и кончается». Время, которое у него еще есть, чтобы читать, цитировать, попивать венцо и бить баклуши, продано ему не нами. Это отнюдь не одухотворенное время. Усталый, с изъянцем, малоинтересный бон-виван, больше ничего. Будет плакаться на печень, на почки, на желудок, на сердце, на кишки. А в один прекрасный день осипнет или оглохнет, и через несколько лет бесславно помрет с какой-нибудь скептической остротой на языке. Только и делов-то. Тут взятки гладкие, тут хмель, величие, и вдохновение никогда и не ночевали, потому что это было не мозговое, не церебральное, понимаешь? Наши малыши не пеклись тут о высшем и благородном. Не было тут такого соблазна, не было метастаза в метафизическое, метавенерическое, метаинфекционное. Я с ненавистью. Долго ли мне еще сидеть и мерзнуть, поневоле слушая вашу мерзкую чепуху? Он чепуху? Поневоле? Опять завел свою шарманку». Как я погляжу, ты слушаешь очень внимательно. Тебе не терпится узнать побольше. Сам же, прицепившись к слову, осведомился о своем мюнхенском друге Шпенглере. И не оборви я тебя. Ты бы без конца донимал меня расспросами про гиену, про тартарары. Не прикидывайся, будто я тебе докучаю. У меня тоже есть самолюбие, и я знаю, что я... Не такой уж непрошенный гость. Словом, метаспирохетос — это менингиальный процесс. Право же, иные малыши как бы питают пристрастие к высшему. Они как бы особенно хоче до головной области, до менингов, до дура-матер матер, твердой мозговой оболочки. Мозговой оболочки и пиа мягкой мозговой оболочки, защищающей нежную внутреннюю паренхиму. С момента общего заражения они фанатически устремляются в свои излюбленные места. Я. Ловко излагаете. Похоже, что Босяк изучал медицину. Он не больше, чем ты, теологам. То бишь фрагментарно и узко. Не станешь ведь отрицать, что лучшее из искусств и наук ты тоже изучал лишь узко, по-дилетански. Тебя интересовал я. Весьма признателен. Но мог ли я, будучи по твоим представлениям приятелем и котом Эсмеральды, не питать особого интереса к пикантной непосредственно суда относящейся области медицины и не понатореть в ней немножко?»